Глава двенадцатая Одним взглядом, обратив мое внимание на действительно двух подозрительных мужчин лет тридцати невзрачной внешности, сидящих на лавочке у моего дома и одетых настолько одинаково, словно те были близнецами, Алан непроизвольно замедлился, и я вместе с ним. Раньше я этих мужчин не видела, но почему-то сразу поняла, что они связаны с криминалом. Было в них что-то такое... Говорящее об их истинной профессии. То ли безжалостная пустота в глазах, то ли жестокость души, которая проглядывала даже в ауре, то ли еще что-то. Но точно такое же. Профессиональное. К сожалению, улица была практически пуста, и они заметили нас чуть ли не раньше, чем мы их. Да и глупо было бы бежать прочь от собственного дома, который защищен получше прочих банков. Поэтому я приняла единственно возможное решение и продолжила свой путь. Судя по тому, что Алан больше ничего не сказал, но стал выглядеть в разы собраннее, он был со мной согласен. До крыльца оставались считанные метры, когда мужчины синхронно поднялись с лавочки, и тот, что справа, вежливо обратился ко мне. «Мисс Кальмо, господин Джинкардо приглашает вас на ужин в ресторан Ламарре, сегодня в семь». «Как неожиданно», — пробормотала я, начиная чувствовать от чего-то не страх, а раздражение. «Передайте вашему господину, что я понятия не имею о том, кто он такой, и не имею привычки принимать подозрительные приглашения от незнакомых господ». Он предусмотрел подобный ответ. Зловеще усмехнулся второй мутный тип, все это время изучая меня своими неприятно блеклыми глазами. На этот счет нам оставлены четкие инструкции доставить вас в ресторан любой ценой. Он выдержал паузу и многозначительно повторил. Любой ценой. Это шантаж? Изумилась я неподдельно, тем не менее чувствуя в груди отголоски липкого страха. Это предупреждение. Первый дипломатично улыбнулся, но от его безжизненной улыбки стало только гаже. Секунду спустя моей руки коснулась влажная прохлада призрачного тельца Люция, который вернулся ко мне при первых признаках опасности, а в голове тут же прозвучало подбадривающее «Не дрейф, подруга». Не поверишь, что я сегодня узнал? Это просто бомба. Кстати, защита дома сюда тоже распространяется, так что ничего этих мэри тебе не сделают. Но предложение прими. Мне даже интересно, что от тебя хочет стальной Тим." Да и тебе с ним ссориться, пока не резон. Давай, соглашайся. Клянусь, тебе ничего не грозит в любом случае. Что ж... Мне не доставляло никакого удовольствия идти на эту встречу, какой бы необходимой она ни была, но здравый смысл снова победил, и я кивнула. Я буду. К семи. А сейчас брысь, вы меня раздражаете. Судя по тому, как встрепенулся правый и блеснули гневом глаза левого, я только что нажила себе смертельных врагов, но не сочла это сколь-либо важным. Да и что они мне сделают, эти шефки? Были бы они хоть капельку самостоятельны, их бы никогда не послали гонцами. Может, они и хороши в деле запугивания юных барышень, но против своего господина никогда не пойдут. А я ему зачем-то нужна. И не просто нужна, иначе бы отловили без всяких слов и доставили бы в мешке, а нужна добровольно и в хорошем настроении. Чёрт, даже не представляю, зачем? Ну и зачем? Хмуро поинтересовался Алан. Когда мы зашли в дом, и я, скинув пальто, поторопилась на кухню вынимать готовое мясо из духовки, от отчего по кухне тут же поплыли пьянящие ароматы. Понятия не имею. Я пожала плечами, говоря чистую правду. Но согласись, развязать войну несложно. Куда сложнее сохранить подобие мира. Приглашение, конечно, больше похоже на ультиматум, но прежде чем принимать окончательное решение, я хочу выяснить его суть. Люция, рассказывай, что узнал. «Вообще-то это тайна твоего рода». Заупрямился водяной дракоша, но я так иронично на него покосилась, тем самым намекая, что мы с Алланом теперь тоже родственники, что фамилляр сдался. И огорошил. Ты потомственный хранитель живого родника Аникама и дальняя родственница нынешнего морского дьявола. Ох, выдохнула ошеломленно и аккуратно присела на стул, чтобы не подвели резко подкосившиеся ноги. Это как? И что за родник? Напротив, рухнул на стул Алан с выпученными глазами, что нисколько не помешало ему пошарить по столу в поисках тарелки и вилки, водя носом над противнем с мясом. Так что пришлось сначала накладывать вечно голодному дракону ужин, а уже затем снова просить у фамилиара пояснений. В общем, дело было так. Люций довольно разулыбался, оказавшись в центре внимания. Помнишь легенду, которую рассказал инспектор? Про девицу, которую морской дьявол не утопил, а... Бр... <кх> одарил своим вниманием. Так вот. изначально в жертву должны были принести другую сестру старшую только у нее уже был жених и свадьба на носу поэтому младшая сестра всех обманула и спрыгнула со скалы сама но и это не самый смак оказывается ты прямой потомок той самой старшей сестры а нынешний герцог потомок младшей. но и это не все люция буквально распирала от знания отчего глаза дракона сияли усы смешно топорщились как и гребень по хребту а хвост ходил из стороны в сторону Ребенок оказался не единственным даром дракона. В ночь, когда младшая сестра вернулась в деревню, на этих землях забил первый минеральный родник. Легендарный живой родник, хранителями которого стала твоя семья. Причем именно женщины рода, так как именно в их руках эта вода становится по-настоящему живой. И теперь ты, милая моя, немного много ни мало, охранитель живой воды. Забавно. Я хмыкнула без особого пиетета. И где этот родник сейчас? Почему я ничего не слышала о нем раньше? Для чего он нужен? Ха, многозначительно выдохнул мой фамилиар. «Не слышала, говоришь, зато отлично пользовалась. Или тебя ни разу не смутило то, что из-под крана в мастерской течет только ледяная вода? Между прочим, я специально проверил. Та труба не подключена к центральному водозабору, а уходит прямиком под дом. Ну, догадалась уже?» «Сложно не догадаться после таких разъяснений», — протянула я, все равно не веря до конца в подобный поворот. И знаешь, нет, меня ничего не смущало ровно до твоих слов. Ни сама раковина в мастерской, ни холодная вода и единственный вентиль. Почему-то я воспринимала это как должное. Что ж, значит, я хранитель живой воды. И насколько она живая? Если пить ее вместо лекарства, как обычную воду, то можно излечиться от всех известных болезней в считанные часы. А если употреблять регулярно, то можно прожить на сотни лет дольше и существенно увеличить магический потенциал. подал голос Алан, глядя на меня, как на восьмое чудо света. Только я сам считал, что это сказки. «Между прочим, твоя бабуля была тебе не совсем бабулей», — встрял Люций, не вытерпев потери моего внимания. «На самом деле она тебе пра-пра-пра-бабуля. Представляешь, сколько ей на самом деле было лет? А выглядела от силы на шестьдесят, и все благодаря чудо-воде». Что-то там у нее в свое время не срослось с единственной дочерью, отчего та слишком рано выскочила замуж, да и укатила в неведомые дали подальше от долгой обязанностей рода. Правда, особого счастья ей это не принесло, как и ее детям и детям их детей, но о своих родителях ты сама знаешь. Тем не менее, бабуля Розамунда всегда следила за потомками рода. Именно поэтому забрала тебя к себе после смерти родителей и сделала все, чтобы вернуть тебе угасший вдали от родной земли магический дар. Вот так-то. Ну а теперь тебе необходимо всего лишь провести ритуал принятия обязанностей хранителя, чтобы с полным правом распоряжаться даром первой стихии. Здорово, правда? Не уверена. В отличие от сияющего фамилиара, я хмурилась и кусала губы, догадываясь, что обязанности эти точно простыми не будут, и крепче любых брачных уз привяжут меня к месту. Скажи, а обязательно принимать на себя обязанности хранителя? Что если я не желаю становиться заложником обстоятельств? Ну. «Вообще, конечно, не обязательно...» — растерянно протянул дракончик, пытливо заглядывая в мое лицо. «Но разве ты не хочешь стать сильнее и здоровее? Я не говорю уже о продолжительности жизни. Она возрастет в разы!» «А цена этому?» — возразила я ему, качая головой. «У меня не лежит душа к травничеству, Люций. А вдруг меня потянет путешествовать? Вдруг мой будущий муж окажется... да хотя бы камалем?» Алан подавился мясом, и я не поленилась, встала со своего места и от души приложилась ему по спине, чтобы прокашлялся. Дракон аж прыгнулся к столу после третьего удара, лишь бы больше не било. Я просто предположила, не надо так бурно реагировать. Слушай, я не знаю. Люци откровенно занервничал, давая понять, что у него и впрямь нет ответов на эти вопросы. Но имея в виду, что бабуля не только использовала чудо-воду в для приготовления своих чудо-настоек, но и продавала ее нелюдям, издревле живущим на этих землях. Я когда тут по дому шарился... Фамильяр с подозрением покосился на Алла, на который даже перестал жевать, чтобы не пропустить ни слова, и понизил голос. Нашел парочку тайников с древними фолиантами про нелюдей, тетрадью, где бабуля вела запись выдачи водички и деньги. Много денег. Очень много денег. Сечешь? Флакон на 100 миллилитров в одни руки раз в год. А таких рук в той тетради не меньше двух сотен. Понимаешь теперь масштаб трагедии окружающих? Я удивлен, что тебя еще никто не осаждает с транспарантами. С чем? Не понял незнакомое слово Алан. Я лишь отмахнулась, малодушно думая о том, как продолжить дело рода, не беря на себя никаких обязательств. И возможно ли это? Бессовестно подслушав мои моральные терзания, Люций также нагло проигнорировал недовольно засыпевшего Винтерфелла, обратившись ко мне мысленно. Слушай, я понимаю твои страхи, честно. Но что-то мне подсказывает, что, став хранителем источника, ты только выиграешь. Тебе нравится город, нравится этот дом. Почему бы не остаться тут навсегда? Ну а потянет путешествовать, тоже не беда. Не на всю жизнь ведь. Погуляем и вернемся, ничего страшного. Просто я хочу как лучше, поверь. Джинкардо тоже в этом списке? Уточнила я вслух, когда мои мысли свернули на более актуальный вопрос. Да. Не стал скрывать Люций, глядя на меня с надеждой в радужных глазах, словно решалось не мое будущее, а его. «И Глория, и много других нелюдей, которые, совсем скоро, уверен, дадут о себе знать один за другим. Вот только, не проведя ритуал принятия обязанностей Хранителя, ты не сможешь оживить воду в полной мере. Да, она будет минеральной и полезной, но не живой». А Вилсом? «Хм...» Люций на пару секунд задумался, после чего удивленно качнул головой. «Нет, его в списках точно нет. Подозрительно даже». А мне, как ни странно, стало легче. Словно камень с души свалился, о котором раньше я даже не подозревала. То есть, можно надеяться, что я нравлюсь ему как женщина, а не как хранитель? Наивно верить, что он не в курсе моего возможного статуса, но факт отсутствия его имени в списках радует. Просто радует. Это долго? Я еще не сдалась, лишь уточняла, но Люций уже запрыгал по столу, глядя на меня с непередаваемым обожанием. Не быстро. До ужина точно не успеешь. «Более того, лучшее время для ритуала — ночь!» «Кто бы сомневался!» — проворчала я скорее для проформы, чем от расстройства. И только после этого перевела взгляд на Алана, который все это время нервничал за троих, из-за чего приговорил практически все, что я наготовила на ужин, и уже приступил к сладкому пирогу, который мы купили по дороге. «А ты что об этом думаешь?» «Я потрясен», — бесхитростно признался драконий принц. «Но имею в виду, что бы ты ни решила, я на твоей стороне». По себе знаю, как давит ответственность и долг рода. И вроде понимаешь, что иначе нельзя, потому что подведешь всех, кто в тебе нуждается. Но в то же время бесит одно это пресловутое должен. Почему я? Почему не сосед? Не сын подруги матери, которого вечно вставят в пример? Да ради всех стихий. Мне не жалко, забирайте. Но нет. Аллан одурченно покачал головой, явно озвучивая собственные переживания. Так что уже я сочувственно сжала его руку, именно сейчас понимая его на все сто. У меня еще вопрос. Произнесла я тихо и пристально взглянула на притихшую люция. Это ведь снова будет связь со стихиями, да? Ритуал, который необходимо провести. Он станет точкой невозврата, да? Я могла даже не уточнять. Фамиляр понял меня и так, ведь в какой-то мере был частью меня, а я... Я тоже поняла его без слов, лишь по печальному выражению глаз. Вот дерьмо. Что за точка невозврата? Запеспокоился Алан, как только доживал кусок. Что ты знаешь о фокусе мироздания? Спросила я с легкой грустью вместо ответа. О, -о, О! Дракон уставился на меня широко распахнутыми глазами, а потом вдруг подскочил со своего места и кинулся обниматься. Шанни, маленькая моя, так вот какая ерунда с тобой творится! Что ж ты раньше не сказала? Задушишь! просипела я, не в силах даже вдохнуть в его ласковом захвате. О, прости, прости! Братишка ослабил захват, но выглядел при этом излишне возбужденным и чистил так, что половину слов я разобрала с трудом. Если бы я только знал, тебе срочно нужно поставить родовую защиту и амулетов, побольше амулетов. А еще необходим подпространственный карман с минимальным набором предметов первой необходимости. Но это высшая магия. Стихии. Нет, я обязательно что-нибудь придумаю, верь мне. Эй, ты чего? Я даже рассмеялась, хотя и капельку нервно, рассматривая горящие потусторонним светом глаза перевозбужденного дракона. Со мной все в порядке. У меня есть Люций, да и амулеты. Моя мать несколько лет была в фокусе, пока не встретила отца. Резко посерьезнял Аллан, в момент растеряв всю свою подростковую дурашливость. Я читала ее мемуары. Даже представить себе не можешь, через что ей пришлось пройти. Я тебе рассказывал. Пискнул со своего места Люций и, отметив, что я на него смотрю с легким недоумением, хитро подмигнул. Революция в отдельно взятом гареме. О... Мои глаза точно стали размером с блюдца, так что ничего удивительного в том, что фамильяр звонко расхохотался, а драконий принц с подозрением уточнил. «Откуда вам известно про революцию?» «Водичка нашептала», — пробормотала я, не в силах взять себя в руки. «Казалось бы, ну подумаешь, революция и все остальное, но когда становится известно, что все это произошло не с кем-то там, а почти со знакомым драконом, это приобретает особую глубину и смысл». «Так, все, у меня сейчас голова лопнет от всего этого. Который час?» «Без двадцати семь». Люций многозначительно поиграл бровями, и я поспешил в свою спальню, чтобы переодеться в свежее платье и сделать что-нибудь с волосами. «Алан, ты домой или дождешься меня?» выкрикнула уже из шкафа, сама не зная, как будет лучше. «Дождусь». И вроде мелочь ни на что не влияющая, но на душе стало теплее и легче. Я не одна. «А я?» Обиделся Люций, контролирующий мои сборы со шкафа. Как же я? Не куксись. Я взглянула на него сукаризной, торопливо застегивая пуговки на славном платье насыщенного цвета индиго. Как раз почти вечерний вариант. Для ресторана самое то. Не слишком нарядное, в котором я планировала пойти завтра с Камалем, но тоже весьма симпатичное. Ты часть меня и всегда будешь ближе всех. Это даже не дружба, а что-то... Не знаю таких слов. Но точно что-то более близкое и душевное. «Иди ко мне, обнимемся!» «Шанни!» Мгновенно расчувствовался Люций и спрыгнул на меня, приземлившись точно в центр груди. И я со смехом обняла малыша возрастом более двух миллиардов лет. «Я тоже тебя люблю! Ты самая лучшая хозяйка!» В дверь постучали, отрывая нас друг от друга, но я еще не управилась с последними пуговками на рукавах, да и волосы требовали внимания. Так что слова Аллана «Я открою» были как никогда кстати. «Шанни!» «Дженкарда прислал за тобой экипаж», — крикнул братишка из прихожей, приятно удивив. «Опаздываю», — на что я также повысила голос, чтобы услышали снаружи. «Пять минут». Уложилась я в восемь, не учтя времени на то, чтобы надеть ботиночки, шляпку и пальто с перчатками. Но когда вышла на улицу, никто не посмел упрекнуть меня в задержке. Ни импозантный кучер с пушистыми усами, ни молодой невозмутимый мужчина в строгом двубортном пальто, выделенный мне в сопровождение. На первый взгляд, незнакомец был типичным жителем Аникама. Рослый, смуглый, темноволосый и кореглазый. Умеренно симпатичный, но в то же время было в нем что-то, что заставляло приглядеться внимательнее. Скупые тщательно выверенные движения. Внутренняя сила, которая ощущалась даже на расстоянии. Его аура была спокойной и совершенно не напоминала ауры тех, кого мы салоном видели у дома полчаса назад. Но в то же время я отдавала себе отчет, что этот мужчина гораздо опаснее обоих предыдущих. «Интересно, кто он?» «Добрый вечер, мисс Кальмо», — произнес он ровно, при этом скользнув по мне явно оценивающим взглядом и, судя по секундному блеску в глазах, находя мой облик достойным. «Меня зовут Рикардо. Позвольте сопроводить вас с господином Джинкардо». «В качестве кого?» «Я не сдержала усмешку, хотя и подала мужчине руку, когда он предложил свою помощь при посадке в экипаж». «В качестве гаранта вашей безопасности». Удивил меня Рикардо, усаживаясь на сиденье напротив. Мне угрожает опасность? Рядом со мной? Нет. Собеседник едва заметно улыбнулся, и снова я обратила внимание на загадочный блеск его глаз, которые были не целиком карими, а с золотыми крапингами. Я профессиональный телохранитель, мисс Кальмо. Господин Джинкардо счел необходимым мое присутствие рядом с вами, а он в этом разбирается, как никто другой. Решив, что вопросы подождут, да и вряд ли я получу на них правдивые ответы, предпочла молча изучить спутника. Итак, он не человек. Не знаю, в чем причина, но рядом со мной побывало уже много не людей, чтобы я начала интуитивно ощущать их незримое отличие от людей: особая уверенность, ровно сияющая аура, минимум выдающий их с головой. Что еще? Да многое на самом деле, но складывающееся из мелочей: движение, взгляд, тон. Это как мастерская актерская игра. но все же игра, отдающая фальшью, И я в этом, как ни странно, уже почти научилась разбираться. «Рикардо, а вы кто?» — спросила я напрямую, когда мы уже подъезжали к ресторану. Кучер взял весьма быстрый темп, так что можно было надеяться, что я почти не опоздаю навстречу. Химер без каких-либо ужимок и прочих увиливаний выдал свою истинную суть спутник, чем приятно удивил. Из клана черных Химер. «Потомственный убийца!» пояснил мне Люций, а в его тоне я расслышала искреннее уважение. С принципами. Не убивает детей и женщин. И впрямь лучший телохранитель из всех возможных. Ой, не нравится мне все это. Как я тебя понимаю. Несмотря на то, что вопросы только множились, я предпочла оставить их в своей голове и молча приняла помощь Рикардо, когда мы остановились возле ресторана. Внутри нас уже ждал швейцар, но Рикардо сам принял у меня пальто и только после этого перекинул его служащему. В зал тоже проводил сам, действуя при этом неспешно и сознанием дела. У меня появилась возможность осмотреться, и я не упустила шанса, отмечая, как все-таки роскошна обстановка в самом престижном ресторане города: высокие потолки, хрустальные люстры, стройные колонны позолота, бархатные шторы на панорамных окнах, кремовые стены, бежево-коричневая плитка на полу, очень много зелени и мебель категории люкс, достойная внимания королей. На столах белоснежные скатерти и свежие цветы. Посуда с логотипом ресторана. А столовые приборы сияют чуть ли не ярче люстр. Несмотря на весь пафос и неприкрытую роскошь, чувствовался стиль и идеальный вкус в оформлении. Так что я не ощущала неприятия, находясь среди этого великолепия. А еще, в отличие от скромняшки Шанни, не спешила смущаться и чувствовать себя бедной родственницей. И еще чего, не дождетесь. Хотя полное отсутствие посетителей немного напрягало. Неужели ради меня? Как? «Нет, нелестно! Подозрительно!» Столик, накрытый для нас с хозяином ресторана, оказался не центральным, как можно было подумать, а угловым. Он располагался на небольшом возвышении и одновременно в нише. Был наполовину скрыт от чужих глаз двумя близко стоящими колоннами, образующими некую арку, балюстрадой и дополнительно заставлен растениями в катках. Ко всему прочему, одна из стен представляла собой красиво оформленный необработанными камнями водопад, создавая иллюзию дикой природы. В общем, этакий райский уголок внутри рукотворного Эдема. Я даже застыла на секунду на входе в это вип-местечко, искренне наслаждаясь обстановкой. Почему нет? Расстроиться всегда успею. Мисс Кальмо. Из-за стола поднялся импозантный, капельку седовласый ухоженный мужчина лет пятидесяти и приблизился ко мне. «Рад, что вы приняли мое приглашение». Его было сложно проигнорировать, отметила я с легкой усмешкой, переключая все свое внимание на местного мафиози. Хм, а он ничего так. Был бы помоложе, мог бы даже составить конкуренцию Николасу. Статный, с породистым лицом потомственного аристократа, узким хищным носом, тонкими губами и широкими бровями. Он не был красив, как Алан, но все равно притягивал взгляд и задерживал внимание. Эдакий коршун среди лебедей, способный свернуть шею любому в считанные секунды. Опасный, жестокий, очень, очень серьезный противник. Такой может стать надежным союзником, пока ты его интересуешь, но стоит только оступиться, как непримиримее врага не сыскать. И все же, все же... Мужчина завладел моей рукой и оставил на тыльной стороне запястья обжигающий поцелуй, при этом не прерывая визуального контакта. Вы обворожительны и не удивлены. «Отчего же? Удивлена!» — возразила спокойно, изучая своего нового знакомого так же беззастенчиво, как и он меня. В том числе одежду — атласный черный сюртук и строгие брюки, белоснежную рубашку и золотисто-желтый шейный платок, оттеняющий удивительного оттенка янтарные глаза. «Еще вчера я ничего не знала о вас, зато сегодня приглашена на личную встречу с одним из самых могущественных жителей города. Это ли не удивительно?» «Комплимент из ваших уст звучит слаще любого меда», — сверкнул глазами джанкарда улыбаясь лишь уголками губ, и жестом пригласил меня к столу. «Ну, давайте не будем сейчас о делах. Мой повар расстарался для вас, отдадим же должное его мастерству. А о делах можно будет и позже». Лично усадив меня за стол и разлив по бокалам золотистое вино... Джинкарда начал нахваливать то одно горячее, то другой салат, удивительным образом завораживая меня тоном и комплиментами, которые срывались с его губ один за другим. «Шанни, ничего не ешь!» — тревожно выкрикнул Люций мне в мозг, когда я уже наколола на вилку кусочек рыбы. «Тут столько приворотного напихано, что у меня чешуя дыбом!» «Везде?» «Даже в вине!» — негодующе рыкнул фамилиар, а когда я внимательно изучила свою тарелку, то и вовсе прошипел. «Даже зелень обрызгали твари!» «И что теперь? Ничего не есть?» «Ха! Как бы не так!» Злорадно хохотнул мой водяной друг. «Три секунды, и противоядие будет готово. Потяни время, я все сделаю». «Мисс Кальмо, что-то не так?» Женкардо заметил мою рассеянность и то, что я так и не поднесла вилку к губам, при этом сам уже успел прожевать первый кусочек чего-то, что положил на свою тарелку. «Простите, задумалась». Улыбнулась ему, но не слишком любезно. Я люблю готовить, и сейчас пытаюсь понять, что за приправы положил в блюдо ваш повар. Такой интересный аромат. Я поднесла вилку с рыбой ближе к лицу и покрутила ее перед носом, тщательно принюхиваясь и вместе с тем краем глаза отмечая, как напрягся мужчина. Страшно? Правильно. Бойся меня. Это розмарин? Я прямо кожей ощутила, как он выдохнул и расслабился, а его улыбка стала чуть шире и снисходительнее. Думаю, это шафран. Предположил мафиози тоном искушенного ценителя, и чинно кивнул. «Попробуйте, вам обязательно понравится!» «Все, я закончил!» Одновременно с ним воскликнул Люций и зловредно хихикнул. «Даша, не попробуй! Теперь твоя слюна — натуральный нейтрализатор любого яда, в том числе приворотного плана. Не забудь только сделать глупое лицо, когда распробуешь. Вот будет умора, когда он поймет, что мы его перехитрили!» Я не сумела удержать улыбку. Больно уж тон у моего фамильяра был предвкушающим. Но когда положила кусочек в рот, то мгновенно переключилась на вкусовые ощущения, которые впрямь были за гранью блаженства. Боже мой, как вкусно! Прикрыв глаза, не удержала приглушенного стона. Ни разу в жизни не пробовала настолько потрясающе приготовленную рыбу. Ох, зря он испортил впечатление о себе приворотным. Да я заодно только рыбу почти готова отдаться. Шанни! нервные икнул Люци, и в моей голове мгновенно возник образ всклокоченного дракона, рвущего на себе несуществующие волосы. «Я не справился, да?» «У горе мне, горе!» «Успокойся, глупыш, все в порядке. Я же не сказала, что готова отдаться Джинкарда. А вот его повару...» я мечтательно улыбнулась, но перед глазами почему-то встал не облик незнакомца, а обнаженный инспектор, ниже пояса, прикрытый лишь передником с сиреневыми рюшами. Люций подозрительно закашлялся. Я же отпила немного вина с тонкими медовыми нотками, а Николас в моих мечтах широко улыбнулся и сложил мускулистые руки на груди, напрягая бицепс. Вечность бы на это смотрела. Мисс Кальмо. Мисс Кальмо. Бессовестно вырвал меня из романтических грез хозяин ресторана, а когда я переключила на него слегка затуманенный взгляд, он показался мне не на шутку встревоженным. С вами все в порядке. Позовите повара. Выдохнула я томно, пытаясь сфокусировать внимание на Джинкарда, но он почему-то то и дело двоился, а Люций в моей голове подозрительно притих. Я понимала, что со мной происходит нечто, непредусмотренное планом, но сама ничего не могла с этим поделать. Радовало одно, я не ощущала вспышки страсти к самому Джинкарда, а остальное... остальное можно и перетерпеть. «Да, Люций...» «Я работаю над этим», — невероятно серьезно сообщил фамильяр, и легонько сжал хвостом мою левую руку, которую я на всякий случай держала под столом. «Не понимаю, что пошло не так, не понимаю, но уже разбираюсь, держись». И я держалась, глядя на мафиози, взглядом недалекой простушки, резко поглупевшей после первого же глотка вина. «Вам не понравилась рыба?» — вкратчиво уточнил мужчина, шаря по моему лицу пытливым взглядом. «Что вы, наоборот, это восхитительно!» С моих губ сорвался глуповатый смешок, после чего они сами собой расплылись в широкой улыбке. Хочу лично выразить ему свою благодарность и... Я доверительно понизила тон и даже слегка подалась вперед, словно нас могли подслушать. Выпросить рецепт. Вы ведь не против? Ох, мисс Кальмо. Расслабленно рассмеялся Джанкарда. Я специально прислушалась к его смеху, для себя отмечая приятный тон и бархатистое звучание. Но опять же, ни единого отклика там, глубоко в груди. И к лучшему. Вы очаровательны, но боюсь, именно сейчас Лучано занят приготовлением изысканного десерта по своей секретной рецептуре, который я заказал специально для вас и не может отлучиться с кухни. Однако обещаю, как только он будет готов, шеф-повар вынесет его для вас лично. Это так мило. Мне даже не приходилось играть. Щедрость Джинкарда и впрямь переходила все границы. А так как страх оказался временно приглушен несвойственными мне обычными эмоциями неконтролируемого восторга и умиления, а еще безудержным желанием обнять и облагодетельствовать весь мир, то даже собеседник казался мне весьма милым мужчиной. Подумаешь, мафиозе минерального разлива. Все мы не без недостатков. «Шанни, я понял!» Завопил Люций на всю мою голову. И я порадовалась, что всего лишь поднесла вилку с новым кусочком шедевра к губам, но пока еще не положила в рот. «Ты...» Ай, ладно, потом объясню. В общем, ешь и не бойся. Я запустил процесс очистки, минут через десять придешь в норму. Спасибо, дорогой, что бы я без тебя делала? Да, цени меня, хвали меня. Тон фамиляра буквально сочился самодовольством, но похвала и впрямь была заслуженной. Все, приятного аппетита, получи удовольствие по полной. И я получала. Рыба с овощами на гриле, салат из морепродуктов, гребешки, обжаренные на сливочном масле с крупицей чеснока, охлажденный копченый лосось со спаржей и оливками, фаршированные кальмары с имбирным джемом. Крошечные порции, чтобы не объесться, но в то же время достаточно, чтобы не остаться голодной. Как же это все вкусно! Не сдержала я восторженного восклицания, доедая последний кусочек кальмара и искренне об этом сожалея. Прошло намного больше десяти минут, ведь я смаковала каждое блюдо, не желая покидать этот рай для желудка, так что уже давно пришла в себя и сейчас даже немного об этом жалела. Нам явно предстоял непростой разговор, а мне так не хотелось портить настолько прекрасный ужин.